Ночь уже совсем спустилась на землю, и только костры наших союзников-туземцев красными пятнами разрывали окружающий мрак, когда нам удалось отвлечь наших ученых от созерцания чудес этого первобытного озера. Но даже лежа на берегу в темноте мы то и дело слышали всплески воды и фырканье громадных водяных животных, обитавших в озере. Едва забрежил рассвет, весь лагерь был уже на ногах и через час мы выступили в наш достопримечательный поход. Мне часто грезилось во сне, что я отправляюсь на войну корреспондентом, но самое необузданное игра воображения не могла бы нарисовать той картины, которую мне придется сейчас описать. Приступаю к своему первому донесению из театра военных действий. За ночь силы наши пополнились новыми отрядами туземцев, подоспевших из пещер, Так что нас было от 400 до 500 сильных мужчин, когда мы выступили. Вперед были посланы рассыпным строем разведчики, а за ними двигались сомкнутой колонной главные силы. Мы поднялись по длинному склону, поросшему кустарникам, и подошли к опушке леса. Тут туземцы с копьями и луками вытянулись длинной цепью вдоль опушки. Рокстон и Челленджер заняли места на правом фланге. Сэмерли и я на левом. Итак. Мы, вооруженные огнестрельным оружием самых высоких марок, выпущенным первоклассными оружейными заводами XX столетия, шли в битву вместе с дикой ордой каменного века. Враг не заставил себя ждать. Оглушительный дикий вой раздался у опушки леса, и неожиданно выскочивший отряд человека-обезьян, вооруженных дубинками и камнями, ринулся на центр туземцев. Маневр был смелый, но неразумный потому что большие косолапые твари на земле были неповоротливы, тогда как их противники отличались кошачьей ловкостью. Страшное зрелище представляли свирепые звери, с пеной урта и налитыми кровью глазами бросавшиеся на ловко увертывающихся врагов, в то время как стрелы последних вонзались в их толстые шкуры. Одна большая обезьяна пробежала мимо меня, завывая от боли, больше дюжины стрел торчало в ее груди и между ребрами. Из сострадания я пустил ей пулю в голову, и она повалилась, мертвая, в кусты алоэ. На этот раз мой выстрел оказался единственным, потому что атака, направленная против центра цепи, была отбита индейцами без нашей помощи. Не думаю, чтобы под защиту леса вернулась хотя бы одна человека-обезьяна из тех, которые участвовали в вылазке. Но дело приняло более серьезный для нас оборот, когда мы вступили в лес. Час с лишним после того, как мы миновали опушку, продолжался отчаянный бой, и были моменты, когда наше положение казалось критическим. Человека-обезьяны, вооруженные тяжелейшими палицами, неожиданно выскакивали из чащи, бросались на индейцев и некоторых успевали уложить на месте, не дав им даже времени пустить в ход свои копья. Удары могучих палец сокрушали все, на что падали со страшной силой. Один из них в вдребезги раздробил ружье Семерли. Другой разнес бы его череп, если бы вовремя подоспевший индеец не вонзил копье в сердце нападавшего. Другие человека-обезьяны, забравшись на деревья, сбрасывали на нас сверху камни и тяжелые куски дерева, а иногда, спрыгивая вниз, вмешивались в свалку и дрались с ожесточением, пока не падали. Была минута, когда наши союзники заколебались перед натиском, и если бы не урон, наносимый противнику нашими ружьями, они, наверное, обратились бы в бегство. Но храбрый старый вождь скоро снова собрал их вокруг себя и с такой стремительностью повел в атаку, что человека-обезьяны в свою очередь подались. Сэммерли был безоружен, но я выпускал пулю за пулей, приостанавливаясь только за тем, чтобы вложить новую обойму. И на противоположном фланге непрерывно щелкали ружья наших товарищей. Наконец наступила минута паники и отступления. Своем и ревом бросились в рассыпную громадные твари, стараясь укрыться в чаще леса, а наши союзники в диком восторге с воплями торжества помчались в погоню за убегающим противником. Этот день должен был отомстить за все распри бесчисленных поколений, за все жестокости и преследования, которые оставили кровавый след в памяти этого народца с историей, ограниченной весьма узкими пределами. Отныне человек становился господином а человека-зверь должен был раз навсегда занять предназначенное ему подчиненное место. Как не торопились побежденные, они не могли уйти от более проворных дикарей, и со всех сторон из чащи леса неслись вопли и победные клики, щелканье тетивы лука, треск сучьев и глухой шум падающих тел, когда человека-обезьяны срывались, раненые или мертвые, с деревьев, на которых искали спасения. Я бежал вслед за другими как вдруг натолкнулся на лорда Рокстона и Челленджера, которые искали нас. «Все кончено», — сказал лорд Джон. «Думаю, что последнюю расправу мы можем предоставить им. Пожалуй, чем меньше мы будем видеть, тем спокойнее уснем». Глаза Челленджера горели воинственным огнем. Он заговорил, горделиво топорщись, как призовой петух. «На нашу долю, друзья мои, выпало счастье участвовать в характерной исторической битве». Одной из тех битв, что решили судьбы мира. В самом деле, что значит в наше время победа одного народа над другим? Ничего. Кто бы ни победил, общая обстановка не меняется. Но жестокие битвы на заре времен, когда пещерные жители одерживали верх над тиграми, либо когда слон впервые узнавал, что у него есть господин, это были настоящие битвы, имевшие громадное значение. По странной прихоти судьбы, Мы не только были свидетелями подобной битвы, но мы помогали человеку выйти из нее победителем. Да, это была настоящая победа. Отныне здесь, на плато, будущее принадлежит человеку. Нужна была непоколебимая вера в конечную целесообразность, чтобы оправдывать с таким энтузиазмом столь трагические меры. В лесу, которым мы проходили, всюду лежали трупы человека-обезьян, пронзенных копьями и стрелами. Попадались и трупы туземцев. Очевидно, там, где человека-обезьяны, желая подороже продать свою жизнь, останавливались и переходили в наступление. Впереди все время слышались вопли и вой, указывавшие направление погони. человек обезьяны бежали к своему городу и на подступах к нему попытались еще раз оказать сопротивление, которое снова было сломлено. Мы подоспели к ужасной заключительной сцене. Через ту самую полянку у края обрыва которая недавно была свидетельницей наших подвигов, туземцы гнали перед собой около сотни самцов, последних уцелевших. Мы подошли как раз в ту минуту, когда кольцо индейцев с копьями наперевес сомкнулось вокруг этой кучки. В несколько секунд все было кончено. Тридцать или 40 самцов легли тут же на месте. Остальные, как они ни выли, как не отбивались, полетели в пропасть и упали, как падали раньше их жертвы, прямо на острый бамбук. Челленджер оказался прав. Господство человека было навсегда утверждено на земле Мэпплюайта. Самцы были умершвлены, обезьяний город разрушен, самки и детеныши угнаны в неволю, затяжной вековой междоусобице положен кровавый конец. Победа принесла нам крупные выгоды. Мы могли снова вернуться в наш лагерь и забрать наши запасы. Могли возобновить сношение с Замбо, сильно напуганным картиной, которую он наблюдал издали когда лавина обезьян оборвалась с утеса. «Идите отсюда, масса! Идите отсюда!» — кричал он, выпучив глаза. «А то дьявол в лапы попадает!» И Вот голос здравого смысла, убежденно заявил Сэммерли. «Мы пережили достаточно приключений, совершенно не отвечающих ни цели нашей экспедиции, ни нашему общественному положению. Ловлю вас на слове, челленджер!» Отныне вы должны посвятить все свои силы на то, чтобы вызволить нас из этой ужасной страны и вернуть в цивилизованный мир.